Глава четвертая. Оглядываясь, слуги на коленях с низкопучными головами. Что за мир? Чуть что все сразу на колени, но хоть демон стоит. В чем дело, Кайдши? Все в восхищении, как вы покорили, моя госпожа единорога, которого до сих пор никто не мог приручить. Не без иронии в голосе ответил демон. Глупости я не приручала. Ты видишь его взгляд? Приручить можно животное, а этот конь полностью разумен. Единорог довольно фыркнул. «Иди, парень!» — похлопала коня по крупу. «Ты свободен и всегда таким оставайся!» Единорог стоит на месте. «Он не уйдет, моя госпожа!» Насмешливо произносит Кайши. «Вы верно заметили, он очень умен. В горах много хищников, монстров и просто охотников за диковинкой. Горы — это не его природное место обитания, там мало еды, ему ближе зеленые равнины. Его здесь хорошо кормят, и он видит ваше расположение». Почувствовал себя в безопасности. «Ты с ним разговариваешь, что ли?» «Да, вы же знаете, что я могу». «Спроси, можно мне иногда на нем ездить?» Конни, не дожидаясь перевода, согласно покивал. ви <связь> поехали Радостно объявляю я. Единорог опускается передо мной, наклоняется так, что можно легко на него сесть. Слуги, кажется, уже вошли в состояние священного трепета. Села и только потом подумала, что надо бы седло и уздечку, да и вообще я еще ни разу... Единорог сорвался с места. Реаль неплохо держится в седле. Да и вообще на единорогах, но без седла и сразу в галоп спасла хорошая эльфийская реакция. Успел ухватиться за цепи грива. Конь несется во весь опор, аж дух захватывает. Рядом, то немного обгоняет, то уходя в сторону. Бесшумно, словно тень бежит большой черный кот. Он немного похож на пантеру, но более поджарый. Уши большие, остроконечные а хищные ромбовидные глаза пылают алым пламенем. Это мой главный приспешник умеет обращаться вот в такого милого котика. Наслаждаюсь лунной ночью, ветром, свободой. Наконец-то можно полноценно жить. Покатались немного, а потом завернули в ближайшую деревню. Несмотря на то, что ночь поглазеть на меня в компании черного единорога и демонического кота, вывалилась на большую центральную площадь вся деревня. Ага, в основном здесь люди, орки. И в совсем небольшом количестве серокожие темные эльфы. Ну или, корректнее будет сказать, дроу. Вообще, дроу — исконные обитатели этих земель. Но в результате многочисленных войн их почти перебили, они превратились в меньшинство. Но главное, они еще есть. Изначально светлые темные эльфы — враги. Хотя и были попытки перемирий. Длились долго, но дети по договоренностям в годы перемирий появлялись — «Для темных эльфов может тоже закон выпустить. Что за убийство Дроу особо серьезное наказание. Я за разнообразие раз на своих землях. Кстати, Дроу меня опасаются. Я все таки из светлых эльфов». Реаль Дроу недолюбливала. Она, если так вспомнить, кроме влюбленности в жениха, больше никаких особо теплых чувств никому в последние годы не испытывала. Окончательно очерствев душой. «О! А вон семья гномов!» «Да, они тоже у нас тут обитают, но их не так много, как на светлых землях, при этом преимущественно в горах. Но для продажи избыта своих товаров некоторые семьи могут поселиться в самых неожиданных даже для себя местах». Разговор с жителями деревни вышел интересный. В основном жаловались. Высокие налоги, неурожаи, постоянные нападения диких монстров, неплодородная земля, бедность, плохие дороги, проблемы с погодой. «Да, вот с погодой и правда беда». После последней войны и нарушения природного фона, и за магических атак у нас тут небо почти постоянно в серой дымке. В солнечных дней хорошо, если хотя бы дюжно за год наберется. Зато всякая пакость и насти постоянно. Как бы там ни было, решила обрадовать жителей деревни, пообещав облегчение налогового режима. Вернемся в замок, проведу ревизию золотого запаса, посмотрим, какой у нас там государственный бюджет. Реаль этими вопросами не интересовалась от слов совсем. За разговорами прошло немало времени. Вынесли столы со стульями, деревенские принесли свои напитки местные. Хорошо так общались, но в последние минут десять демон как начал зудеть над ухом, что уже скоро утро, что надо поспать. Зудит и зудит. «Да не хочу я спать, отстань». «Если не выспитесь, завтра не будет сил на новые свершения злодейства». «Да, вы сильная молодая, но здоровый полноценный сон очень важен». «Ну ты зануда! А еще демон!» Поднялась все-таки из стола. Тепло попрощалась с жителями деревни. Ко мне подошел довольный единорог. Я видела, как его детвора яблоками откармливала. «Кайт, а как единорог зовут?» «Реверс». «О, как!» «Спроси, нет ли у Реверса белого брата Аверса?» «Есть». Немного помедлив, с ответом удивленно ответил Кайт Ши. «Реверс, а ты на светлой стороне родился?» Конь покивал. «Изгнали» сочувственно спрашиваю я. Говорит, сам ушел. Отвечает за коня демон. Надо же, реверс. Как у нас судьба похожа. Ладно, поехали домой отдыхать. В замке стоило только добраться до кровати, я сразу повалилась в сон без сновидений. Моя госпожа. Говорит, кто-то вкрачивая и гладит меня по голове. Мычу недовольные, переворачиваясь на другой бок. Отстаньте, спать хочу. Бормочу что-то про пять минуточек. «Госпожа, я очень не хочу вас будить, но вопрос срочный». «Отстань». «Но, моя госпожа». «Иди, дай себе плетей». Некто настойчиво щекотно фыркнул мне прямо в ухо. «Госпожа, ваш жених увяз в ловушке в пограничной стене. Отчаянно пытается все равно прорваться, но стена пока держит. Что прикажете, убить его? Только прикажите». Распахнула глаза. «Какой жених?» «Некий Керинтер. Шантритель повелитель светлых земель. А, -а, а, припоминаю. Чего хочет? Зачем ломиться? Спасать вашу сестру. Ее разве не отпустили? Отпустили, только другим путем, не по главной дороге. Она уже на территориях светлых. Ну так скажите ему, что ее уже отпустили, отправьте тем же маршрутом. Ему говорили, он не верит. Они размянулись. Тяжко вздохнула. Он, видимо, такой же недоверчивый, как Ланли. «Ладно, поехали. Пообщаюсь, что ли, с этим женишком. Он меня не сможет прибить при встрече?» «Нет, он в ловушке. По ту сторону границы уже стоит светлая армия. Но они пока тоже не смогли преодолеть нашу защиту». «Кирин самый сильный маг. Вот как раз ему и удалось немного зайти в стену, но там и увяз». «Ого! Надо было про армию сначала говорить. Война все-таки намечается, да?» «Вряд ли», — беспечно ответил демон. «Глава армии уже у нас в плену».